Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Ева Столюкова. Город чудный. Книга первая. Воскресшая. Читает Юлия Яблонская. Глава первая. «И вот тут как раз привозят бабку. А ты прикинь, четвертый час утра!» Мне либо поесть надо, либо вздремнуть, а то я сам труп. Ну, у меня бутерброды, чай налит, кушетку застелил покимарить. И вот тут бабку я, конечно, принял. Расписался где надо, оформил её то-сё и в коридоре у стеночки оставил, в мешке, как привезли. Думаю, поем, тогда уже разберусь. Полежит пятнадцать минут, ей теперь торопиться некуда. Колбаса ещё такая была. Сервелат. Ну, ты же помнишь Потапова? Подмигнул санитар. Шрам у Ольги на плече словно обожгло. Она непроизвольно потёрла его ладонью и заколебалась. «Остаться слушать этот бред или уйти прямо сейчас?» «Вот сказал и сразу есть захотел», с притворной досадой заключил санитар и повёл носом. «Борщом пахнет». «Не выйдет, Федя», — покачала Ольга головой. «Я тебя кормить не собираюсь. Захотел — так сам за себя и плати, а я вообще не понимаю, зачем тут сижу». Она оглядела низкий зал трактира с замызганными стенами, подслеповатыми от грязи окнами и деревянными столами. Свой Ольга уже несколько раз протёрла сухими салфетками, что стояли в подставке, но всё ещё опасалась ставить на него локти. Борщом, кстати, вовсе не пахло, зато от запаха выпечки забурчало в животе. Наверное, лучше уйти. «Погоди, Потапова, сейчас поймёшь. Я как раз первый бутер дожевывал. Вдруг слышу, вроде какой-то шум в коридоре. Морг, как бы тебе сказать, Потапова, довольно тихое место, особенно ночью. Сначала подумал, это видосик у меня в телефоне. Вырубил звук, прислушался. Не, точно коридор. Пошёл глянуть, а пакет ёрзает. Это она там, видать, руками шарила. Сморщенная вся, ей лет сто, наверное. А ты что... Витрина с пирожными у Фёдора за спиной дразнила изобилием. В её центре возвышалась горка ванильных кексов. Самый верхний держался вопреки всем законам физики и грозил обрушиться, раскатив по полкам остальные. Кекс разнуздано подмигивал Ольге сверхотуры своими изюминами. Хотелось надеяться, что это были именно изюмины. «А что я? Мертвецы у меня ещё не оживали. Это, между прочим, не привидение». Ольга хмыкнула, но Фёдор был серьёзен, почти суров. Занервничал, конечно. Ещё бы, живого человека чуть не угробили, а я потом отвечай. Куда эти дебилы на труповозке смотрели, вообще непонятно. Это я тогда так подумал. Он хмуро проследил взглядом за единственным на всё кафе официантом в неожиданно белоснежной рубахе закатанными по локоть рукавами и идеально отутюженном фартуке. А сейчас что? Передумал? а сама как считаешь санитар поддался к ольге и почти улегся на стол тот крякнул под его весом и напряг все свои ножки если у меня федор понизил голос и снизу вверх заглянул Ольге в глаза в следующую смену в холодильнике забальзамированный ожил ужас ольга непроизвольно отстранилась посетители лязгали приборами о тарелке Запах ванили начинал раздражать. «Считаю, врёшь ты, Федя, это если вежливо. Ну, проворонили бабку, всякое бывает. И тысячи за такое не дам, не рассчитывай». «Обидно мне, Потапова», — Фёдор откинулся на деревянную спинку. «Я тебе хоть раз врал?» «Хм... Дай-ка вспомнить. В школе не считается!» Он вскинул обе ладони. Они были отвратительно розовые, с короткими толстыми пальцами, похожими на детские сосиски. «Ага, ну вот, сразу в отказ. Тогда, значит, кофе с тебя?» Она кивнула на свой нетронутый капучино. «Злая ты всё же, Потапова! Это ты мне мстишь за те бутерброды!» «Не за бутерброды!» Ольга снова потёрла шрам под водолазкой. «А за то, что ты мне постоянно напоминаешь про эту гнусь, Федя!» «Ну ты даёшь!» На такую херню до сих пор злиться? Гадом ты Федор был, гадом и остался. Ольга встала, стул пронзительно взвизгнул ножками по каменному полу. Досядь «Да ты! Я же не все рассказал. Несколько голов повернулись в их сторону. Ольга нехотя уселась обратно. Не шуми только. Снизил он голос, почти до шепота. У нас главврач новый, лютует, говорят. узнает что я тебя слил уволят в тот же день а здесь сама понимаешь работа на дороге не валяется выкладывай уже быстрее вроде бы так просто встать и выйти но ольга почему-то оставалась на месте зря ты мне не веришь все так же шепотом продолжал федор отхлебнув кофе думаешь я тебя из-за недоумершей бабки стал бы дергать мне еще сменщик мой не понравился Какой-то странный был. Тороплюсь, говорит, дела семейные, то все и свалил. Это я потом понял, что за семейные дела, когда стук в холодильнике услышал. Вот тут уже, знаешь... Он замер, выпучив глаза, на губах у него мелко лопались остатки молочной пенки. Вот тут уже страшно стало. Федя схватил Ольгу за запястье. Он вскрытый был, прикинь? Ольгу передёрнуло, и она отняла руку. Фёдор не заметил, его, похоже, слегка трясло. Вскрытый! С требухой внутри, но скрытый! Готовый к выдаче, одет в гриме то-сё! Я в холодильник захожу, а он на каталке сидит. Голову на звук повернул и на меня смотрит. Ладно бы я его живым знал, ну, сама понимаешь. Я грешным делом решил, кто-то забрался и шутки шутит. а потом пригляделся. «Мой! Я ж его лично бальзамировал!» Вот тут меня ноги и подвели. На пороге стою, пялюсь на него и шагнуть не могу, прикинь. И что сделал? Дверь тихонько прикрыл и стал руководству звонить. И... Не поверишь, Федя шумно выдохнул. Что спросили? Опять? «Опять, прикинь?» «Ну, говорят, звони в терапию, пусть койку готовят, а ты его туда отвези или отведи, как хочешь». «Я говорю, вы долбанулись? Я еще трупы под ручку не водил». «А начальник мне...» «Не ссы, Палыч, он тебя не покусает и ржет, прикинь?» Федор отвернулся и хмуро уставился в окно. Оно зевнуло ему в лицо скучной улицей, где ветер играл в салки с пылью. «В общем, отвез я его». Дверь приоткрыл чуток. Не дай бог, думаю, он уже с каталки спрыгнул. Пусть тогда сами везут или что хотят делают. Я им не обязан. Запру и оставлю. Но он сидел. Я тогда мешок порвал, в жгут скрутил, сзади к нему подкрался и на грудь ему хоба! А потом каталки привязал. Взяли? Конечно, взяли. Куда им деваться? Не первый. Они таким палату выделили. Точнее, две. подба поддельную отдельную. и запирают их снаружи. Мало ли что. Но главное, главное, это ж не последний мой был-то. Я за смену ещё пару отвёз таких же, прикинь? Неубедительно, Федь. Не тянет на десятку-то. Не в чудном. Хотя идея рабочая, согласна. Я тебя сейчас заплачу, припрусь в больницу, мне там пальцем у виска покрутят и отправят. А ты потом мне скажешь. Просто они всё скрывают. Клянусь тебе, Потапова! «Вот не сойти с этого места! Я бы тоже не поверил! Но я же лично! Вот этими руками!» Он потряс перед ней пухлыми ладонями. Ольга поморщилась. «Может, у тебя того? Ну, дымный там, шизофрения?» Скрыть брезгливость в голосе получилось не очень. Дымный человек — фольклорный персонаж города чудный. Невидимый, он приходит к людям, после чего они необъяснимо умирают. Узнать о его приходе можно только по косвенным признакам. Может, не убивать, но путать мысли, сознание и сводить с ума. «Неуместен ваш сарказм!» — обиженно выпрямился он. «Я же не один их видел, и оживают они не только в морге!» «Да ну? И где же ещё?» Он снова наклонился ближе к ней, Ольге снова пришлось отодвинуться и зашептал. «На кладбищах, Оль, у меня друзья есть!» Ну, как друзья, партнёры. Могилы вскрывают. И в некоторых, упс, живые люди, прикинь? Уж простите моё любопытство, Фёдор. Это профессиональное. А зачем они могилы вскрывают? Оль, ну ты совсем, что ли? Знаешь, как бывает, хоронят. Перстни там, серьги, айфоны в гроб кладут. Зачем они им там? Он завёл глаза и показал подбородком в пол. а людям пригодятся. А ты, значит, типа бизнесмен. Сливаешь дружкам, кто для своих покойников айфона не пожалел. И начинал ты, Федя, гнусно. А теперь так вообще. Вот это уже не твое дело, договорились? На кой тогда тебе мои десять тысяч сдались? Совмещаю полезное с приятным. Он скользнул взглядом к ее груди. Ольга, предупреждающе, подняла руку. «Поосторожней». «Ладно, ладно. Ну, как тебе тема? Сойдёт ли твоей унылой газетенки? «Сам ты унылый. И врёшь без огонька. Надо было стажёра какого-нибудь к тебе отправить, а не самое время терять. И тема так себе, непроверяемая». «А вот это ты зря. У того мужика, ну, которого я в терапию сдавал, панихида на два часа назначена. Вот поезжай сейчас и посмотри, выдадут тело родственникам или нет». Если выдадут, ну что ж, значит, я набрал, Но сама увидишь, не будет никаких похорон. Он ткнул на кнопку смартфона на столе, глянул на экран. «Двадцать минут у тебя. Успеешь». Чтобы зайти в морг, Ольга сначала лавировала между людьми, ожидавшими церемонии, потом потянула на себя истертую длинную ручку и с первым же вдохом в горле булькнул спазм. Ольга постаралась дышать ртом, чтобы меньше чувствовать запах. От формалина горло всегда подкатывала рвота. В зале прощаний было людно. У стены кто-то в чёрном перекладывал с места на место горку венков и двигал широкие пластиковые вазы, полные живых цветов. Возвышение, на которое обычно выставляли гроб, пустовало. Этажерка под темно-лиловой торжественной мантией в предполагаемом изголовье служила пюпитром для фотографии с черной лентой. С нее смотрел красивый средних лет мужчина, в котором Ольга узнала одного из актеров Чудновского драматического театра. Подпись под портретом гласила «Петр Валерич Сысоев». Маэстро, похоже, опаздывал на свой финальный бенефис. у венков переступала с ноги на ногу заплаканная женщина в траурном платье и косынке и спросить ведь некого растерянно обернулась она к молодому мужчине тоже в черном побудь тут мама ответил он ласково притронувшись к ее руке пойду поищу он не смело толкнул боковую дверь с надписью вход только для сотрудников ольга выждала и шмыгнула туда же Облезлый коридор с кафельным гулким полом упирался другим своим концом в наружный выход. Из нескольких дверей по обеим сторонам открытой была только одна, ближайшая. Запах формалина усилился и пригвоздил Ольгу к стене. «Уважаемый!» — донёсся из-за двери голос зашедшего. «А где мой отец? Мы ждём уже двадцать минут. Люди собрались, а вы тут... Обедаете, похоже». Ольга подошла к дверному проёму, и заглянула внутрь. Три письменных стола вдоль стен, два из которых занимали компьютеры и документы, между ними низкая кушетка. За третьим столом у чёрной микроволновки, придвинутой вплотную к стене, сидел человек в светло-зелёной застиранной больничной форме и, видимо, до этого момента с аппетитом уплетал борщ. «А вам что, разве не звонили?» Санитар воззрился на мужчину, Полная ложка зависла над высокой густо-синей миской. «Кто, простите, должен был мне звонить?» — мгновенно взвинтился молодой человек. «Из отделения терапевтического». «Зачем?» — не по слогам отчеканил мужчина. «Предупредить?» «О чем?» — яростно-холодно спросил мужчина. «Чтобы вы не приходили. Отменили все». «Простите, что? Как это отменили?» «Вы выгляните наружу! Как я могу это отменить? Да как вообще можно отменить похороны?» «Не могу подсказать!» Санитар снова взялся за ложку. Невозмутимости Фединому коллеге было не занимать. «Не можете сказать? А где тело моего отца? М можете? Тоже не можете?» «Тоже не могу», — мотнул головой санитар, набирая в ложку. «У меня здесь нету!» «Вы что, издеваетесь? Это же морг! Где же оно тогда?» «Я вам сейчас дам телефончик». Санитар проглотил борщ, потянулся куда-то. «Записывайте». «Не стану я никуда звонить!» — рявкнул мужчина. «У меня умер отец! У меня горе! Это известный в городе человек! Попрощаться с ним пришли его близкие, друзья, поклонники! Мы, мы все оплатили, наконец! Какие могут быть звонки?» «Послушайте...» Терпеливо, но всё так же невозмутимо, сказал санитар. «Ну нет у меня его тела! Где я его вам возьму? Не верите? Пойдёмте со мной, я вам всё покажу. Вообще-то не положено, но уж ладно. Раз не верите, пошли в холодильник, в зал пошли, мне не жалко. Если найдёте там вашего...» Он сделал жест рукой. «Забирайте. Распишитесь только, и, пожалуйста, я не против». Он встал со стула. «Ну что, идём?» Мужчина невольно отпрянул. Ольга тоже автоматически отступила. Стоя, санитар оказался на полголовы выше посетителя. «Зачем мне чужие тела?» — заортачился мужчина. «Мне нужен мой отец!» «Ну, как хотите. Тогда телефончик всё-таки запишите, а не вон тут, в соседнем корпусе». Санитар неопределённо махнул рукой. «Терапевты». «Но что, простите, труп может делать в терапевтическом отделении?» — подала Ольга голос из-за спины Сосоева-младшего. «Терапия для живых все-таки, я правильно понимаю?» Родственник резко обернулся, санитар глянул над его плечом. «Я из театра», — расплывчато пояснила Ольга. «Люди ждут, послали вот выяснить». «Так что, скажите, пожалуйста, может делать покойник в терапии?» «Мне откуда знать», — пожал плечами санитар. «У меня вообще обед, а вы тут ворвались. Номер диктовать или идём в холодильник?» «Давайте номер», — решила Ольга, и пока родственник мешкал, достала телефон. «Но... ну что же я скажу людям? Маме...» — пробормотал несчастный сын. Санитар покачал головой. «Отменить всё. Вы это...» Увидев, что Ольга набирает номер, санитар стал теснить их сначала в коридор, а потом в сторону зала прощаний. «Вы оттуда позвоните! У меня работа!» «Погодите! Там толпа людей, все на нервах! Оно вам надо?» — уперлась Ольга. «Давайте мы все же здесь решим!» «Терапия!» — ответили Ольги. «Добрый день!» — затараторила она. «Мы — родственники умершего актера Чудновского драматического театра Сысоева. Сегодня в 14.30 должна была состояться панихида!» «А потом отпевание», — дёрнул её за руку сын усопшего. «А потом отпевание», — кивнула ему Ольга. «Всё готово. Пришли люди, принесли венки. Нас ждут в церкви, а труп не выдают. Простите, тело», — поправилась она, заметив, как искривилось лицо сына. «Тело не выдают. Вместо него в морге дали ваш номер». «Минутку», — сказал голос. Потом трубку, очевидно, положили на стол, и слышно стало, как отдаляются чьи-то шаги. «Алло. Добрый день», — раздался в трубке приятный, круглый мужской голос. «Заведующий отделением Антонов. Что вы хотели?» «Мы ищем тело артиста Сысоева», — уже раздраженно сказала Ольга. «А в морге его нет. Говорят, оно у вас». «Может, и у нас», — согласился Антонов. «Но это не точно». «А вы проверить не хотите?» — разозлилась Ольга. Сын усопшего стал делать ей знаки. «На громкую включите! На громкую!» Ольга ткнула пальцем в нужную кнопку. «Вы не знаете, а мы! Что нам делать?» сорвался на крик сосоев младший «Это, в конце концов, мой отец! Что вы с ним сделали?» «Молодой человек», — устало произнесли на том конце. «Никто с ним ничего не сделал. Если, как вы говорите, он умер...» «Да умер! Верните мне тело отца немедленно!» «Если он умер...» Ничего хуже с ним произойти уже не может. На домашний адрес пациента Сысоева, указанный в карте, было отправлено официальное уведомление. Так что ждите. Всего хорошего. На экране телефона высветился отбой. «Такой вот ненавязчивый сервис», — буркнула Ольга. «Ну, дела», — пробормотал Сосоев младший и ослабил узел траурного галстука. дела. И что теперь? Что им всем сказать? Скажите, что похороны отменяются, а дальше всех оповестят. Хотите, я объявлю». «Хочу», — обрадовался он. «Будьте так добры». «Вы тогда идите, я вас догоню. А вот матушке вашей придётся, конечно, поподробней. Вы пока с ней поговорите». «Вот что, Фёдор», — произнесла Ольга в трубку, — пока мимо плыл поток одетых в тёмное людей, расходившихся с отменённой панихиды. «Сменщик твой всё отрицает. Про зомби не слышал, а некоторые тела, говорит, забирают. Зачем забирают, не знает. Вопрос теперь, кто кому должен. Я тебе десятку за какую-то лажу, или ты мне за то, что я с тобой кучу времени потеряла. Как будем решать?» «Конечно, он тебе не скажет», — хмыкнул Фёдор. «А ты на что рассчитывала?» У нас жёсткие указания, я ж говорил. Узнают, тут же с работы вылетишь. Надеюсь, ты б про меня не упоминала, Потапова? Спокойно, Федя. Я своё слово держу, в отличие от некоторых. В трубке послышался вздох облегчения. Но тело то не было, так? Не было. Ольга проводила взглядом жену, или вдову, Сысоева, которую вели под руки в сторону катафалка. Но мало ли что там случилось. «Может, эпидемия какая-то опять, и они пока изучают. Откуда мне знать?» «Ну да, ну да. Забрали, значит, заражённые тела поближе к больным, в терапии, то-сё, и там изучают. Лаборатория-то у нас, если что». «А я откуда знаю, терапия это была или нет? Мало ли что за номер?» «Терапия, терапия, не сомневайся. Их там уже штук десять жмуриков. Какая-то ты Потапова!» «Жадная?» — подсказала Ольга. «Как ты со своими бутербродами?» «Недоверчивая», — вывернулся он. «Стараешься для тебя, а что взамен?» «Ладно, обиженка моя». Ольга в сердцах пнула медово-кофейный камешек, бывшую гордость затопленных чудновских каменоломен. «Давай так решим. Я хочу своими глазами видеть ожившего покойника. Ты говорил, у тебя копатели? Вот пусть они меня с собой возьмут. Скроем парочку свежих могил, посмотрим, что там внутри, порезвимся, одним словом». «Если ты прав, договор в силе. Ну?» «Что?» — Федька прочистил горло. «Так и пойдёшь посреди ночи кладбище обносить?» «Что ты? Главному редактору это не по статусу. Отправлю, пожалуй, кого-нибудь из отдела происшествий. А потом ещё заставлю репортаж написать. Осквернение могил, хобби или бизнес?» «Знаешь, Потапова, может, и там и главный кто-то, но точно дурнее, чем я думал». То есть расходимся. Жду тогда свою десятку. Ольга посмотрела на погасший экран и мстительно усмехнулась. Пахло пылью, сыростью с реки и глупыми весенними надеждами. Копание каких-то там могил могло быть только шальной, Федькиной выдумкой.